7. Гепард Земцова, завершив гиперпространственный прыжок, вышел в метрику трехмерного космоса на удалении одной световой секунды от планеты. После угнетающей, наводящей подсознательную жуть абсолютной пустоты, где не работало большинство навигационных приборов, ощущения хлынули в разум Андрея буквально со всех сторон. В момент обратного перехода ожили сенсорные системы штурмовика, передавая множество разнообразных данных. На миг Андрею показалось, что он все же не выдержит такой нагрузки и потеряет контроль над штурмовиком. Машину закрутило, но дюзы систем ориентации не включились, автоматически компенсируя вращение. Об этом следовало позаботиться пилоту, как о сотнях прочих нюансов. Усилием воли он все же стабилизировал Гепард, мысленно проложив курс к расколотому размытой линии Терминатора шарику планеты. Ее масса давила, она ощущалась как магнит, цепко ухвативший корабль незримыми нитями, ментальное восприятие гравитационного поля оглушало рассудок, но Андрей сумел побороть фантомные ощущения. Он понимал, Стоит отвлечься хоть на секунду, перестав воспринимать штурмовик как единый комплекс узлов и агрегатов, крушение неизбежно. Сближение с планетой и посадка на ручном управлении представляло серьезную сложность, а внизу его наверняка поджидали и иные сюрпризы. Земцов ни на секунду не сомневался, что город, в руинах которого он принял последний бой, до сих пор находится во власти остаточных, враждующих друг с другом серв-соединений. Андроид замер, пристально сканируя окрестности. Бой на перекрестке разгорался, и огневой контакт четырех сервомеханизмов, как пламя свечи, притягивал к себе опасных мотыльков. «Барс-7, ты там как? Жив?» Синтезированный голос нёс явный эмоциональный оттенок. В нём слышалось беспокойство и плохо скрытая досада. «Я здесь, 20 метров к западу», — ответил слабый голос. «Вижу сигнатуру. Продержись ещё немного». Андроид проскользнул между провисших на арматуре плит перекрытия, миновал холл здания, Затем свернул по коридору и, наконец, оказался в небольшом помещении. Стены пронизывали глубокие трещины. Часть фасада обрушилась, и в результате два оконных проема превратились в подобие амбразур. Под них, за грудой бетонного щебня, затаился боец в посеченном осколками бронескафандре. Позиция никчемная, путей отхода нет. Одно попадание, и тут все рухнет. Мысленно отметил андроид, чувствуя, что человек пристально следит за ним из-за дымчатого забрала боевого шлема. «Ну, будем знакомы?» — непринужденно спросил он. «Ты сбойный?» «С чего вдруг?» «Помогать врагу противоречить твоей сущности?» Тонко подмечено. Антропоморфные пехотные механизмы не наделялись способностью к мимике. Но усмешка отчетливо прозвучала в интонациях. «Если тебе станет проще, то считай меня сбойным. Но у нас есть проблемы поважнее моей адекватности, да?» «Для меня это важный вопрос». «Понимаю и отвечу честно. Ядро системы действительно повреждено, но сохранились нейрочипы». «Ты осознаешь себя?» «Неподдельно удивилась лейтенант». Да. Скупо ответил андроид. «И при здравом размышлении я решил поставить точку в войне. Но не в своем существовании. Разница понятна? Я хочу выбраться отсюда, не меньше тебя. Но что ждет пехотный механизм в других мирах?» «Уничтожение. Тоже не вариант. Надеюсь, теперь мои мотивы ясны?» «Да», — ответила лейтенант с болезненным, сипящим придыхом. Обещаю, я помогу тебе избежать утилизации, если выживу. По рукам. Как тебя зовут? Андроид уже взломал модуль управления боевым метаболическим корректором, интегрированным в ее бронескафандр, и теперь просматривал логи его применения за последние несколько дней. Аня. Лейтенант Анна Званская, третий колониальный корпус. Можешь выбрать для меня любое имя. В свою очередь ответил андроид. «У машин не бывает имен. Так нам будет проще общаться. Не пугайся, сейчас возможен резкий прилив сил, вплоть до ощущений эйфории. Да брось, боевых метаболитов уже не осталось. Вообще-то я очнулась трое суток назад, но чувствую, что времени прошло гораздо больше. Почти два месяца». «Ты серьезно?» «Вполне». Метаболический корректор держал тебя в бессознательном состоянии. Раны он кое-как заживил, но в результате твой организм истощен до предела. Двигаться сама сможешь? Вряд ли. Тогда доверься мне. Небольшой резерв метаболитов есть. Сейчас подниму тебя на ноги, но у нас в распоряжении будет всего 3-4 часа. И что же мы успеем? Как минимум выбраться из руин мегаполиса. «За его пределами есть бункерная зона, там базировалась колониальная серфсоединение. Удрать с планеты не сможем, но подать сигнал – вполне». «Ладно, как скажешь. А зачем тебе в другие миры?» – спросила лейтенант, чтобы не думать о плохом. «Хочу исправить одну ошибку». Она ничего не ответила. Действие метаболитов началось, и вместо прилива сил лейтенант ненадолго потерял сознание. Андроид тем временем пристально сканировал окружающее пространство. Похоже, его план дал первую трещину, ибо бой снаружи здания разгорелся нешуточный. Гепард снижался. Времени и возможности провести разведку попросту не оказалось внезапно дала знать о себе боевая спутниковая группировка, блокирующая планету. «Неопознанный борт», — стучалось в сознание монотонное предупреждение. «Немедленно изменить траекторию и лечь в дрейф в указанных координатах. Посадка на поверхность запрещена». Андрей не собирался вступать в переговоры с дронами, обеспечивающими послевоенный карантин. Бессмысленная трата сил и ресурсов. Оставалось лишь одно – проскочить опасный участок на форсаже двигателей и сразу же нырнуть в атмосферу. Маневр рискованный, но осуществимый. Штурмовик вибрировал, каждая переборка отдавалась мелкой дрожью на возрастающее сопротивление воздушной среды. Обшивка начала нагреваться, гепард огненным росчерком пересек линию терминатора и ушел в тень планеты. Огромная красноватая Луна царила над причудливыми облачными замками. А впереди, там, где мрачным пятном растеклись руины города, облака расступались, образуя многокилометровый просвет. Сенсорные системы сбоили из-за критического нагрева корпуса. Земцов осознанно задал неправильный угол входа в атмосферу, чтобы орбитальные системы приняли его снижение за аварию и не отправили дронов в преследование. Огненная аура, объявшая штурмовик, искажала показания датчиков. Достоверным в сложившейся ситуации был лишь визуальный контроль. Постепенно снижая скорость и выравнивая корабль относительно авиагоризонта, Земцов то и дело поглядывал на голографические экраны. Темнота внизу сливалась в черно-серые полосы. Оптические подсистемы транслировали изображение стремительно приближающихся руин мегаполиса как некую угловатую, искрящуюся снежным покровом, но тем не менее темную массу, избирательно подсвеченную зорницами от разгорающихся боев столкновений. Судя по интенсивности огня, внизу шли очаговые схватки между машинами. Земцов нисколько не удивился обилию остаточных сервомеханизмов, продолжающих боевые действия. Такая ситуация складывалась на множестве карантинных планет. Натали, тишина в эфире. Озаренные вспышками разрывов остов и зданий стремительно проносились под нищем штурмовика. С верхних городских уровней по гепарду ударило несколько зенитных установок. Вслед машине чиркнул лазерный луч. Но высокая скорость позволила Земцову быстро выйти из секторов обстрела и, заложив вираж, начать снижение к южной окраине мегаполиса, где на одном из проспектов, среди обломков Нибелунга, навек остался его хоплит. Пока штурмовик маневрировал, отдельные столкновения успели перерасти в серьезную схватку. Машины сходились все теснее, их количество прибывало, но что самое досадное, очаг бессмысленного противостояния охватывал интересующий Андрея мегаквартал. Он перевел гепард с планетарных двигателей на турбореактивную тягу и выпустил резерв датчиков, внимательно изучая оперативную обстановку. Машины, вошедшие в автономный режим, представляли серьезную угрозу. Большинство из них действовали обособленно, но несколько раз Аметист фиксировал локальные сети небольших групп. Остаточные подразделения дрались с ожесточенным упорством, ибо у них не было иного смысла существования. На территории мегаквартала сейчас перемещалось около сотни активных маркеров. Боевский пал ожесточенный, непримиримый, но бессмысленный. Война закончилась. Вот только ее кибернетические порождения об этом не ведали. Осадить их при помощи команд не представлялось возможным. Автономный режим предполагает либо победу, либо уничтожение. Среди кибермеханизмов сейчас не найдешь союзников. Каждый из них сам по себе. Губы Андрея исказила усмешка. В происходящем чувствовалась тонкая издевка судьбы. Не так давно он сам стоял на грани автономного режима, не находя ни приязни, ни понимания со стороны мира, который считал своей родиной. Нет, ему не сказали ни одного грубого слова. Не обидели действием, просто он не принадлежал той реальности, в которую вернулся несколько дней назад. Они взаимно отторгали друг друга. Тогда где моя реальность? Неужели, как и остаточные подразделения машин, я теперь проклят вечно скитаться среди разрушений и смертей? Нужно как-то начинать новую жизнь. Мысль пришла не к месту и не ко времени, в момент, когда «Гепард» зашел на штурмовку злополучного проспекта. Следовало очистить район посадки от потенциальных противников. «Заберу Натали и попробую все сначала», — подумал он, бросив корабль в узкий разлом улицы. Бортовые комплексы «Гепарда» били экономно, короткими очередями. Штурмовик снижался по траектории пологого пикирования, зачищая ближайшие цели. С первого захода подавить все огневые точки по обеим сторонам проспекта не удалось. На массивном выступе руин неожиданно появился хоплет Альянса, и, выходя из пике, Земцов огрызнулся из орудий кормовой полусферы. Штурмовик уже вырвался из дымящегося, озаренного пламенем и извергающего клубы пара ущелья улицы и ушел в вираж с набором высоты. Второй заход оказался более удачным. Хоплита он серьезно повредил, группы штурмовых сервов существенно проредил, открывая узкое по времени окно возможностей. Вскоре, привлеченные сигнатурами схватки, сюда подтянутся новые кибермеханизмы. Надо садиться, забрать модуль Натали и убираться с планеты. Совершив боевой разворот, Гепард еще раз отработал из орудий и, задействовав фантом-генераторы, исчез со сканеров, резко идя на снижение. Проспект устремился навстречу закопченными руинами зданий. Скрытно сесть не получилось. Сканеры прочерчивали сложный рельеф вздыбленных взрывами подземных коммуникаций. То памятное крушение Нибелунга не прошло бесследно. Повсюду в перекрытии зияли провалы. Ровных участков практически не было, к тому же из недр города в опасной близости появилась группа андроидов земного альянса. Разметав их очередями из курсовых орудий, земцов перешел на антигравитационную тягу. Безопасно посадить штурмовик можно только в режиме вертикального спуска. Наконец, опоры гепарда коснулись проезжей части. Аметист фиксировал поблизости еще порядка 20 целей. В основном штурмовые боты различных модификаций. Земцов отключил шунт прямого нейронного соединения, отстегнулся от кресла и выбрался наружу. В лунном свете искрился снег. Клубы дыма отнесло в сторону порывами ветра. Один из уничтоженных андроидов Альянса горел. На этом фоне подбитый, опирающийся о стену, покрытый наплывами льда Хоплит, выглядел мертвой глыбой металла. Его энергоматрица давно угасла.